Часть вторая. В неведении. Брон бежал через лес. Его лицо исказило гримаса боли. Казалось, что кровь гудит, кипит под кожей, жжет до боли, словно яд, будто безмолвно взывая «Убей, убей, убей!» Он упал на колени, уперся руками в землю. Корявые корни больно впились в кожу, но он того даже не заметил. Волк свирепствовал в нем, Дурманил разум, рвался наружу. Когти прорвали плоть. Кровь потекла по пальцам, горячая, дикая, жадная. Судорога раскрутила тело. Раздался хруст, точно разом в теле сломались все кости. Брон закричал, но голос изменил ему, сорвавшись на хрип, а после и на рык. Ткань рубахи не выдержала, затрещала, повисла лохмотьями. Шерсть пробивалась сквозь кожу так стремительно, как после отлива прибывает вода. А потом все закончилось. С земли поднялся волк, матерый, раза в два крупнее обычного. Глаза его горели яростью и голодом. Волк покрутил головой и потянул носом. Он почуял человека. Листы памяти пастыря Найши. Один. Стало тихо. Так тихо точно весь мир вдруг обратился в прах. Брон слышал лишь, как бьется его сердце. Быстро, но при этом словно бы через силу. Гедор глядел на него в упор, отчаянно стараясь уразуметь смысл сказанных слов. «Что?» — ошарашенно бросил он. «Что ты такое говоришь?» «То и говорю», — сухо ответил тот. «Это я убил отца Хейты. Тс, тише!» — шикнул на него Годор. С чего тебе это в голову взбрело? С того, что Хейта родом из деревни Кихт. Тихо проронил оборотень. Кихт, прищурился Годор. Деревня подле которой ты вырос? Брон трудно кивнул. Следопытно хмурился. — Речь о том плотнике, которого ты убил? Хальт, через силу выдавил оборотень. Так его звали. Годор вытращил глаза. И он был отцом Хейты? Она не назвала имени, ответил Брон, лишь упомянула об этом, сказала, в ее деревне редко случаются подобные вещи. Оборотень стиснул зубы. Я знаю, это он. Гадор схватился за голову. Выглядел он теперь ничуть не лучше Брона. Льдисто-голубые глаза лихорадочно сверкали. Он принялся ходить из стороны в сторону. Наконец замер и поглядел на оборотня. Это несомненно ужасно. — Хуже, верно, и не придумаешь. Но это не конец света. — Не конец света? — воскликнул тот. — Ты что, разум потерял? Или не слышал, что я тебе только что сказал? Я убил отца Хейты. — Да тише ты! — зашипел на него Гадор. — Я из первого раза расслышал. А ты хочешь о том на всю деревню раструбить? Сверкнув глазами, Брон потупился и отвернулся. Гадор тяжко вздохнул. Как вижу, ты до сих пор не смог простить себе того, что совершил. «И не прощу», — сквозь зубы процедил тот. «Отец Хейты был мне другом, а я растерзал его, как животные. Тебя обманом втравили в это!» — шепотом вскричал Гадор. Бронн нахмурился еще сильнее, тряхнул головой, точно силясь отогнать жуткие воспоминания. «Пусть так», — устало отозвался он. «Что это меняет?» Все. — бросил Годор. — Ты не умер тогда, но тоже стал жертвой. Сомневаюсь, что Хейта рассудит так же, если я расскажу ей обо всем. Угрюмо отозвался у Боротин. — Зря ты так, — возразил Годор. — Ведь речь идет о Хейте. — Да, — запальчиво бросил Брон. — А еще о ее отце. Ты прекрасно помнишь, как она поглядела на меня у костра, когда узнала, что я волк у Боротин. — Правда твоя, — согласился Годор, — Но после вы стали друзьями, и даже больше. Думаешь, долго это продлится, если я скажу ей, что не просто волк-оборотень, а тот самый волк-оборотень?» Устало перебил Брон. Гедор вздохнул. «Ты снова прав, но рано или поздно сказать придется». Оборотень отпрянул от следопыта точно от пламени. «Нет», — отрезал он, — «и не проси. Я не могу причинить ей боль, и потерять не могу». «Хейта для меня значит слишком много». «Знаешь, как говорят деронги», — осторожно произнес Гедор. — «правду и в животе у рыбы не утаишь, а если Хейта узнает правду не от тебя, сразу поймет, что ты обманывал ее, знал, но молчал, но хуже всего, если ей станет известна не вся правда, а лишь ее часть». Брон мотнул головой. «Я не могу», — упрямо повторил он. Если скажу ей правду, она уже никогда, никогда не посмотрит на меня как прежде. А если не скажешь, вернее всего она не посмотрит на тебя вообще, жестко бросил Гадор. Оборотень упрямо стиснул зубы и не ответил. Брон! Тот сделал вид, что не слышит. Брон! Отчего-то Гадор заговорил голосом Хейты. Волк-оборотень оторопело потряс головой и окончательно выплыл из воспоминаний. Льды и снега бесследно исчезли. Он стоял посреди пыльной, захламленной комнаты, где некогда обитал Фейр, а Хейта глядела на него в упор. «Крепко ты задумался. Наверное, о чем-то приятном?» На ее губах заиграла лукавая улыбка. «Поведаешь о чем?» «Так, ерунда!» — делано бодро, отозвался он. Девушка выжидающе скрестила на груди руки. Брон внутренне напрягся, отчаянно желая сделаться невидимым, Но на его удачу подле них возник мар. Никаких следов присутствия Фейра. С досадой возвестил упырь. Он не приходил. «И не придет», — отрезала Хейта. «Он бы не исчез надолго. Говорю вам, с ним что-то произошло». Гадор открыл было рот, но девушка предостерегающе погрозила ему пальцем. «И не вздумай снова меня успокаивать». «И в мыслях не было», — честно ответил тот. «С Фейром определенно ладно. Неясно только, что стряслось и где его искать. «Быть может, остался лечец», — предположил Брон. «Лечец. Так и люди, и существа на всеобщем называли книгу лекаря». У знакомого лекаря был такой, из него можно было бы было что-то разузнать. «В самом деле», — спохватилась Хейта. «Фейр отмечал в толстой зеленой книге, кого лечил, какие настойки использовал. Бывало, просто что-то важное записывал». Не знаю, будет ли там что-то полезное, но попытать счастье стоит». Друзья энергично принялись за дело. Они осматривали мешки и сумки, копались в ящиках и сундуках. Поиски затянулись на несколько часов, но результата не возымели. Марс сдался первым, замер посреди комнаты, со скучающим видом осматривая разбросанные вещи. Снял с полки какой-то пузырек, вытянул затычку — Поднес подозрительную склянку к носу. Скривился, как отоскомины, и лениво зашвырнул ее за спину. Зловонная жидкость расплескалась по полу, а пузырек едва не угодил Брону в лицо. «Эй!» — недовольно воскликнул оборотень. Но упыри ухом не повел, взялся за следующий пузырек. Хейта невольно усмехнулась, потом нахмурилась. «Ты поаккуратней с вещами Фейра. У него тут каждая безделушка на вес золота». «А ты уверена, что эта книга вообще существует?» В отчаянии отозвался Мар. «Может, она тебе, не знаю, во сне привиделась?» «Привиделась?» — иронично вскинула бровь девушка, но тут же посерьезнела. «Привиделась», — повторила она что-то старательно припоминая, и вдруг радостно всплеснула руками. «Конечно! Как это мне сразу в голову не пришло?» «Что такое?» — Тотчас приободрился упырь, а за ним и все остальные. Пару лет назад Фейер научился скрывать из виду вещи при помощи волшебства. Принялась пояснять Хейта. Передавать их мраку, так он это называл. А обнаружить их может только тот, кто спрятал, или же тот, кто владеет волшебством. То есть я. Девушка пристально огляделась. Мне нужно снова осмотреть все сундуки и шкатулки. Первым делом Хейта запустила руки в большой ящик, пропавший яблоками. Потом пошарила в шкатулке с нитками, ойкнула, уколов об иголку палец. Пересмотрела содержимое старого сундука с одеждой. Ничего. Она совсем уже была отчаялась, когда Гедор вдруг поставил на стол небольшой ларец из красного дерева. «Попробуй этот». Хейта откинула крышку. Ларец был пуст, но очень темен внутри. Казалось, тьма шевелилась в нем, точно клубок ядовитых змей. Хейта осторожно запустила руку внутрь. Все затаили дыхание. Вдруг мрак подернулся дымкой и принялся стремительно выцветать. Дерево обретало густой бордовый оттенок, а на дне ларца проступили очертания темно-зеленого предмета. «Есть!» — Хейта жадно схватила лечец. Открыла его, принялась спешно листать. Поглядев на очередную страницу, она озабоченно нахмурилась. «Что там?» — нетерпеливо вопросил упырь. Девушка не ответила, молча передала книгу Годору и отошла в сторону, напряженно сверля глазами пустоту. Следопыт внимательно вгляделся в корявые, явно в спешке начертанные буквы и прочитал: "Я ухожу, сестренка. Не пытайся меня искать. Вряд ли мы еще свидимся. Береги себя." "Сестренка?" недоуменно спросила Харпа. "Так он меня называл," прошептала Хейта. "И что это значит?" брякнул Мар. «Он что ли просто решил уйти, куда глаза глядят?» «Скажешь, что же», фыркнула Харпа. «Тут же все яснее ясного. В беду он угодил, иначе не стал бы просить, чтобы Хейта его не искала». «Я тоже так думаю», — тихо отозвалась девушка. «Он хотел меня защитить, потому так и сказал». Она в сердцах топнула. «Ну зачем было так поступать? Оставил бы лучше подсказку, где его искать, хотя бы намекнул». «Он сделал это из любви к тебе», — сказал Гедор. «Я бы на его месте поступил так же». «И что теперь делать?» — горько воскликнула Хейта. «Помните, целитель пропал как раз, когда в городе ошивались прихвостни химеры», — заявила Харпа. «Готова на что угодно поспорить. Фейр у нее». «Но Рукс сказала, что в этом не замешана», — неуверенно возразила Хейта. «А ты ей так и поверила» усмехнулась Харпа. «Это же Рукс, самая коварная и искусная алгуния на свете!» Хейта устремила на нее лихорадочный взор. «Если ты права, — запальчиво произнесла она, — и Фэр действительно умерек, нельзя терять ни минуты, возьмем самое необходимое и велим камню перенести нас к ней!» Гэдор, чутко ловивший каждое их слово, неловко кашлянул. «Видишь ли, Хейта, не все так просто!» «Мы просили камень перенести нас во владение химеры, но безуспешно. По неведомой причине камень не может их отыскать». Лицо девушки приобрело растерянное выражение. «Но как же мы туда попадем?» — в отчаянии воскликнула она. Гедор развел руками. «Пока не знаю». «Не тревожься», — поспешил заверить Хейтумар. «Мы непременно что-нибудь придумаем». Девушка беспомощно поглядела на упыря. Но вдруг в глазах ее протаяла твердость. «Ты прав, придумаем». Она решительно стиснула зубы. «Я ни за что не брошу Фейра». «А нынче что?» Харпа обвела комнату мрачным взором. «Продолжим здесь копаться?» «Это, наверное, Хейти решать», ответил Гедор. «Хватит с нас бесполезных поисков», уверенно сказала девушка и собралась положить книгу на стол, но замешкалась, сдвинула брови и сжала ее в руках. «Фейру она может еще пригодиться». Она пристально огляделась. «Давайте соберем все ценное и перенесем в пещеру». «На что?» — недоуменно сдвинула брови Харпа. «Не думаю, что Фейру стоит возвращаться сюда после всего», — пояснила Хейта. «Если за его исчезновением действительно стоит Химера, это небезопасно». «Хейта права», — кивнул Брон. «Тогда не будем терять время», — возвестил Годор. «За работу». Друзья засуетились и принялись стаскивать на середину комнаты все, что, по их мнению, могло оказаться маломальски полезным. Старинные книги, пестрые камни, связки целебных трав, диковинные амулеты, баночки и мешочки с неведомым содержимым, перламутровые раковины и еще целую массу совсем уж непонятных штуковин. И вскоре общими усилиями на полу образовалась внушительная груда вещей. «И на что ему столько всего?» подивился Мар. «Что-то для врачевания», — ответила Хейта. «Что-то с разной волшебной силой, а что-то его собственного изготовления. Фейр — хранитель и создатель несметного числа волшебных предметов. Второго такого во всем мире не сыщешь». «А он не промах», — уважительно присвистнула Харпа. Гедор извлек на свет перемещающий камень, огляделся. «Ну что, готовы?» И, получив утвердительный ответ, воздел камень перед собой. «Давненько я не говорил этих слов», — недоверчиво хмыкнул он. «Странник, домой!» Одинокие стены опустошенного жилища залило ослепительный свет. Стремительно истаяв, он прихватил с собой фигуры странников и слезал припасенные вещи с пыльных половиц. Светлая пещера встретила их приветным шепотом водопада помстилась, словно они не уходили никуда. Разобрав пожитки Фейра, друзья, наконец, позволили себе передохнуть. «Что теперь?» — полюбопытствовал Мар, растянувшись на шкуре в полный рост, и обернулся к Хейте. «Наведаемся к твоим родным». Но ответить девушка не успела. «Боюсь, этот визит придется отложить до следующего раза», — веско произнес Гедор. В руках он держал волшебную карту, на которой угрожающе ярко пылал красный огонек. «Где на этот раз?» — вопросил Брон. «В земле Вогров», — ответил тот. «В деревушке под названием Борг, подле волшебного удела, о котором ходит больше всего легенд, как загадочных, так и невероятно жутких». «Неужто?» — Хейта недовольно подалась вперед. «Хочешь сказать, мы отправимся в тот самый лес?» «В какой это тот самый?» А задача на выпалила Харпа. Лес лиловой синевы, ответил Загадор Аброн. О, с чувством подхватил упырь. Наслышан. А вот я слышу впервые. Харпа скрестила на груди руки. Это потому, что стоит он далеко на юге, пояснил Гадор. И про него в остальном мире почти не говорят. Ведь кроме вогров подле леса никто не живет, а те в свою очередь совсем не разговорчивы. «Лес Лиловой Синевы — особенное место», — добавила Хейта. «Он весь пронизан реками и ручейками, усеян озерами и водопадами. Этот лес — обитель пастырей вод». «А отчего его так прозвали?» — полюбопытствовал Мар. Хейта потупилась. «Легенда о том весьма печальна». Но ничего», — пожала плечами Харпа. «Печальными историями тут никого не удивишь». «И я послушать не прочь», — кивнул Гадор. «Ну а мы с Броном тем более», — белозубо оскалил Самар, дружески хлопнув друга по плечу. С ударом он перестарался. Брон покачнулся, на силу удержавшись на ногах, и вперил в упыря совсем уж мрачный и тяжелый взор. «Да ладно тебе», — неловко хихикнул тот. «Ты давай вон слушай, Хейта будет говорить». Девушка вздохнула. «Я расскажу вам легенду так, как слышала ее от пастыря Шарши». Взгляд ее, устремленный на занавесть водопада, скрывавшего выход из пещеры, сделался задумчивым и далеким. Давным-давно, когда этот лес еще звался просто лесом, в нем обитала прекрасная дева из пастырей вод. Кожа ее, как и у сородичей, была синей, а волосы его все лилова синими, в цвет редкой кувшинки, что служило ей растением покровителем. У девы был возлюбленный из пастырей. Он любил ее больше жизни, ибо никто не мог сравниться с ней красотой как внешней, так и внутренней. Но однажды в лес забрел человек. Залюбовавшись волшебной девой и заслушавшись ее чарующим пением, он вознамерился ее выкрасть. Увлекший деву коварством и обманом, он связал ее по рукам и ногам волшебной веревкой и увез далеко от дома. Взгляд Хейты преисполнился печали. Он выпустил ее в озеро подле своего жилища. Дева молила отвести ее обратно, ведь пастыри не могут жить далеко от места, которое охранят. Но человек остался равнодушен к ее мольбам. Дева пыталась бежать, но тщетно. И пока возлюбленный безуспешно искал ее, она чахла во власти своего похитителя. Отцвела весна, выгорело лето, мир вызолотила осень. Несчастная дева так ослабла, что не могла уже не только петь, но и говорить. Тогда человек наконец-то понял, какую ошибку совершил. Он подхватил деву на руки и выпустил ее в первую реку, какую сумел найти, в надежде, что воды вынесут ее туда, куда нужно. На этот раз он оказался прав. Воды действительно вынесли свое дитя. Но когда пастыри заметили в воде пропавшую деву, она была уже мертва. Возлюбленный обхватил ее руками, прижал к груди и горько зарыдал. Но он успел подержать ее в руках совсем недолго, ибо после гибели пастыри обращаются в то, что служило им покровителем. И вскоре в руках несчастного остался лишь ворох лилово синих кувшинок. Пастырь поглядел на веселые красно-желтые одежды деревьев, и сердце его пронзила острая боль. Призвав на помощь все свое волшебство, он взмахнул руками. И в тот же миг растения в лесу сделались лиловыми и синими, в память о деве с сине-лиловыми волосами. А лес получил название леса Лиловой Синевы. Хейта замолчала. Сперва в пещере властвовала задумчивая тишина. Наконец Гадор тихо проговорил: История эта одновременно и печальна, и прекрасна, ибо не часто встретишь в жизни такую чистую и сильную любовь. «Да, впечатляет», — мечтательно протянул Мар. Харпа фыркнула. «И что тебя так впечатлило? История о глупой доверчивой деве, что не смогла ни от похитителя отбиться, ни из плена бежать. История о том, как бесконечно сильная любовь смогла преобразить лес». Харпа пожала плечами. «Надо было деве сразу волшебством ему залепить, осталась бы жива». Мар вздохнул. «Тебе лишь бы залепить». Брон пошевелился. «Этот лес удивителен, спору нет», — проронил он. «Но насколько он опасен? Ведь что-то подле него произошло». Годор вздохнул. «Наверняка сказать не возьмусь, да и никто не возьмется, ибо по пальцам можно перечесть тех, кто в нем бывал. А слухи ходят разные. Одни твердят, что лес этот чудесен и чист, ибо пастыри издревле строго следят, чтобы в него не проникло никакое зло». Другие шепчутся о неведомой тьме, что пустила в корни в его непролазной чаще. И говорят, что соваться туда смертельно опасно. Годор испытующий оглядел задумчивых спутников. К слову сказать, если вы еще не совсем позабыли историю Кровавой войны, должны помнить, что во время нее народу Вогров изрядно досталось. И не от кого бы то ни было, а от Дорголютого и его прихвостней. «С тех пор все волшебное, вогры ненавидят особой ненавистью». Гадор качнул головой. «Когда мы туда прибудем, надо, чтобы они ни за что не догадались, кто вы на самом деле. Признают, что перед ними упырь, оборотни, да вдобавок чара, все пропало». «Ладно», — пожал плечами Мар, «кем тогда прикинемся на этот раз?» «Изгнанникам, думаю, они будут не рады», — задумчиво проронила Хейта. «Как и сказителям охочим до волшебных существ», — добавила Харпа. Тогда, как обычно, торговцами, беззаботно рассудил упырь. «А если придется лезть в волшебный лес?» Глаза волка-оборотня пытливо прищурились. «Вряд ли они поверят, что у простых корабейников на то хватит смелости, а лучше сказать, безрассудства». «Но решить надо сейчас», — сказал Гедор. Остальные согласно закивали» и все разом основательно призадумались. Время утекало стремительно и беззвучно. Молчание затягивалось, а в голову никому ничего не приходило. Мара отчаянно огляделся. «Быть может, разберемся на месте?» «На месте разберемся!» С явным облегчением откликнулись остальные, и, вскочив, принялись проворно собирать пожитки. Когда все было готово, Гадор по обычаю зажал в руке волшебный камень, Все помнят, что на этот раз нам надо быть особенно осторожными. Он испытующе возрился на Мара и Хейту. А вам, дорогие мои, капюшоны не снимать и вообще поменьше лезть на глаза, чтобы яростные вогры ничего не заподозрили. Девушка и упырь торопливо кивнули. Мы прямо к деревне прибудем, обеспокоенно осведомил Самар, А вдруг заметят? Деревня стоит в зарослях кустов, ответил Гадор. Так что не заметят. Ну вот, — Белозуба осклабился упырь, — хоть какие-то хорошие новости.